Глава шестая. Драка во дворе. За королевским дворцом был большой двор, где разгуливали павлины, журчали фонтаны и стояли статуи прошлых монархов. Детям слуг разрешалось играть во дворе после школы. При условии, что они не будут гоняться за павлинами, выдирать у них из хвостов перья, купаться в фонтанах и влезать на статуи. Иногда во двор выходила леди Эсланда, чтобы поиграть с детьми и сплести с ними венки из маргариток. Но особенно трогательно было видеть, как на балкон выходит король, чтобы поздороваться с гуляющими. Дети тут же собирались у него под окнами, кланялись, делали реверансы, как их учили родители, и двор оглашался радостными криками. Однако, когда по двору проходили лорды Слюньмор и Фляпун, ребятишки тут же бросали игры в догонялки, и икобога замолкали и прятались с глаз долой. Все знали, что лорды терпеть не могут детей. Ведьможам казалось, что после обеда, когда самое время подремать в креслах, сорванцы слишком шумят и мешают отдыху. Однажды, когда Берти и Дейзи Девочке недавно исполнилось семь лет. Играли во дворе с другими детьми. Дочка новой старшей золотошвейки, наряженная в пышное парчевое платье, вдруг воскликнула. «Ах, как мне хочется, чтобы и сегодня король вышел на балкон!» «А мне совсем не хочется!» — вырвалась у Дейзи. Это было сказано так громко, что все услышали. Дети с таким изумлением посмотрели на Дейзи что девочка невольно вздрогнула. «Зря ты это сказала», — испуганно прошептал Берти. Мальчик стоял рядом с Дейзи, и все глазели на него тоже. «А мне наплевать», — покраснев, ответила девочка и упрямо добавила, «Если бы не он, моя мама была бы сейчас жива». Сказала и почувствовала, что хотела произнести это вслух давным-давно. У нее словно гора с плеч свалилась. Дети вокруг так и ахнули. А дочка новой старшей золотошвейки даже взвизгнула от возмущения. «Он лучший король за всю историю нашей корникопии», поспешно сказал Берти. Он много раз слышал эту фразу от матери. «Ничего подобного», — также громко сказала Дейзи. «Он злой, тщеславный и жестокий». «Дейзи», — рассердился Берти. «Ты что, совсем дурочка?» «Вот это слово – дурочка!» И стало последней каплей. Дочка новой золотошвейки злорадно усмехнулась и, многозначительно посмотрев на друзей, насмешливо ткнула пальцем в рабочий комбинезон Дейзи. «Дурочка!» После тех слез, которые украдкой проливал отец Дейзи каждый вечер, думая, что дочка их не замечает, «Дурочка! Когда вместо того, чтобы поговорить с живой мамой, ей приходится разговаривать с холодным белым надгробием!» Дейзи размахнулась и со всей силы влепила Берти звонкую пощечину. Родерик, старший из братьев Рош, которые теперь занимали дом Дафтейлов, подскочив от радости, крикнул, подначивая Берти. «Неужели ей и это сойдет с рук жиробас?» «Врежь ей тоже! Врежь!» — заорали остальные. Берти растерянно оглянулся и неуверенно толкнул Дейзи в плечо. В следующую секунду девочка в ярости бросилась на него, и тут началось. К счастью, на крики из дворца выбежал отец Берти, майор Бимиш, и разнял дерущихся. Дети размазывали кровь и слезы. «Очень мило! Очень мило!» Язвительно заметил наблюдавший за сценой лорд Слюньмор. «Вот они, плоды дурного воспитания!» И медленно удалился. Он всегда умел наилучшим для себя образом обернуть любую ситуацию. На этот раз у него появился прекрасный предлог, чтобы запретить детям играть во дворе».